Трубка, заскользив вверх, через несколько долгих мгновений вытянулась вдоль шеста на всю свою длину. Прильнув к получившейся отдушине губами так плотно, как только представлялось возможным, я коротко дунул, вытесняя остатками воздуха в легких скопившуюся внутри шланга воду. Ее там скапливалось немного, поскольку верхний раступ я специально... долгое время держал жестко согнутым что и помешало попутному потоку воды и грязи вообще попасть внутрь то что верхний конец трубки все еще может оказаться под водой я почти не опасался размер трубки был подобран точно и составлял один метр и десять сантиметров и вот на последних остатках силы воли я делаю первый осторожный вдох сырой влажный воздух Просочившийся в легкие стал достойной наградой за почти три минуты работы вслепую, без надежды на положительный результат. Сделав ровно два вдоха-выдоха, я снова задержал дыхание и приготовился ждать, сместившись вместе с шестом на шесть метров вправо. Звуки погони сместились чуть вперед. Шума винтов без пилотников я больше не слышал. идти дальше теперь нельзя сейчас охотники ищут тела предположительно порезанные пулеметной очередью темнота им с такими сильными прожекторами особо не помешает однако в болоте всегда есть шанс попасть в цепкие вязки капкан треы когда вот только сейчас стоял на относительно надежном пусть и покачиващемся словно надувной матрас в травяном ковре частке вроде того где я сейчас поднырнул любое руководство по выживанию отнесет к непригодным для прохода или остановки Обыно это действительно так и есть, но только не там, где подолгу дрейфуют кувшинки болотные цветы в этих местах есть участки относительно стабильных торфяных пластов корни блуждающих цветов цепляются за всякий мусор который лежит на дне и поэтому долго стоят на месте образуя вокруг себя слой ряски листья кувшинок ржаво красного цвета их можно различить в темноте довольно легко по характерной форме листьев отдаленно напоминающих сердечко самое главное это не стоять на одном месте очень долго вязкий ил постепенно засасывает все что давит на поверхность более-менее постоянно. Холод, темнота и гнетущее чувство неизвестности — это все тоже давило на психику, побуждая вскочить, глотнуть свежего воздуха. В подобной ситуации я уже оказывался раз или два. Но тогда вокруг не было трясины, только темный подвал трехэтажного разрушенного дома. Да куча сваленных друг на друга — пристывших и на морозе трупов вокруг. Тогда удалось не сойти с ума. Спасли поустерты временем детские воспоминания. Колхозный луг, залитый ласковым августовским солнцем, мне лет пять или семь. Две незнакомые городские девчонки, почти девушки, сидят чуть поодаль. Одна заплетает подруге длинные русы-волосы в толстую косу, А та, в свою очередь, плетет пышный венок из полевых цветов. Сейчас уже плохо помню, как я оказался в деревне. Уверен только, что ездил туда, как и эти девчонки погостить. Ну вот, к кому? Волна покоя и тепла пробежала по телу. Ритм сердца стал спокойнее. Окружающая темнота перестала давить. Паника совершенно исчезла. медленно ступая ощупая зыб ел слегка передвигаюсь на три метра влево и снова замираю теперь или амеры перестанут искать тут или я загнусь от переохлаждения так а в моем распоряжении час может быть полтора способ который пока меня выручал я узнал опять же от деда который в свою очередь слышал рассказ от одного из своих бойцов державшего из лагеря для военнопленных в беларуси боец этот попал в плен после тяжелой контузии и большую часть времени проведенного в лагеря помнил смутно его несколько раз пытались выводить на какие то работы однако не в силах стоять на ногах солдат очень скоро оказался в яме куда сваливать больных и умирающих не считая нужен тратить на них патроны Немцы просто ждали, пока яма заполнится телами на две трети, и умирающие перестанут стонать и шевелиться. Потом тела грузили на телеги и вывозили за пределы лагеря, где сваливали в широкие вырытые, ну, может быть, теми же самыми заключенными рвы, и кое-как закапывали. Боец, к краям сознания, понимал, что откопаться из братской могилы он не сможет. из-за простреленной руки. Рана гноилась. Жар, может быть, и заставлял человека на короткие промежутки времени приходить в себя. Но больше всего он хотел жить. Поэтому по пути к Орву, собрав последние силы, он скатился с телеги и побежал в лес. Конвоировав шесть заключенных, призванных закапывать могилу двое немцев, не погнались за ожившим покойником настолько сильно было их изумление однако очнувшись послали одного из своих пособников владельца подводы обратно в лагерь форора у беглеца вышла часа в три однако его загнали в болото но вместо резиновой трубки у него был полый внутри сухой стебель какого то растения в себе знаю что лихорадка вызванная ранением может на короткое время обострять соображалку такое не редкокость немцы обыскивали берега кидали гранаты наугаты и стреляли по камышовым зарослям но в трясину не полезли питаясь лягушками сырыми грибами и мхом пленнику повезло наткнуться на партизанский отряд где мой дед с ним и познакомился дед неплохо как впрочем я сам умел рисовать Как раз он показал групповой портрет, где среди четверых вполне обычных молодых и не очень парней выделялся один, совершенно лысый человек с пронзительным, давящим к земле взглядом. Дед пояснил, что после того как этот уникум попал к нему в отряд, у парня вылезли все волосы на голове, даже брови стали редкими, клочковатыми. По первому впечатлению, он тут был старше всех. Глубокие складки морщин, тонкий, почти без губы рот и сломанный кривой вислый нос. Звали этого человека Андрей Ропша, родом откуда-то из Черниговской области. В армию попал за семь месяцев до начала войны. Был простым пехотинцем-стрелком. Дед сказал, что это и есть тот самый беглец. И когда дед не поверил, что пленный отсиделся в болоте таким вот образом, Ропша предложил показать, как он это делает. Благо, болот в расположении хватало. Три часа Ропша сидел в, казалось бы, совершенно гиблой трясине. А потом вышел и совершенно отстраненно показал, как нужно вступать и какое место лучше выбрать для укрытия. «Больше Андрею?» Никто вопросов не задавал. До 47-го года он воевал вместе с дедом, пока не погиб в шипке с украинскими националистами. Каким-то чудом сержант Ропша почувствовал засаду, и, отвлекая огонь, замаскированного в трех метрах от дороги пулемета, был перерублен очередью практически пополам. Дед говорил, что Андрея отметила СМИР. и он сам говорил что с того с самого момента как оказался завален телами умирающих живым себя уже не ощущал ах вву вечер воспоминаний прервал близкий разрыв мощной волной меняя всю конструкцию опрокинула и понесло куда то влево и вниз рот забился грязью воздухов легких совершенно не осталось тугая взрывная волна выбила его напрочь казалосьлась вместе со всеми внутренностями вву по глазам резанула яркая вспышка белого света с новой силой меня швырнуло вперед ломая кусты и тонкие болотные деревья я пролетев метров в пять плашмя ухнул в расстроженные минометым обстрелом болотную грязь В том, что это работают тяжелые минометы, я не сомневался. Пусть даже и оглохший, но голос родной артиллерии я знаю хорошо. Свистопляска продолжалась еще около получаса. Осколки, визжа и подбывая, косили деревца и кусты почище комбайна. Чувство пространства я утратил совершенно. В состоянии, когда отсутствуют пространственные координаты, тем более непонятно, жив ли еще, или это просто бестелесную душу мою носит над болотом волнами возмущенного воздуха. Наконец, сознание, не выдержав нагрузки, взяло тайм-аут, и я перестал что-либо ощущать и чувствовать. Все поглотила вязкая звенящая тишина.